Глава тридцать седьмая. Дальняя дорога. Поляны, как мне пояснило семейство плотников, располагались всего лишь в полутора днях пути отсюда. Причем дорога ближе к деревне должна быть еще лучше, чем здесь. Слову, тропа, вернее, широкая тропа или относительно узкая дорога была вытоптана таким образом, что две телеги могли с трудом разъехаться, не задевая колесами траву на обочине. Ближе к полянам дороги были шире и лучше утрамбованы, пояснил Кролл. Но до самой деревни добираться не обязательно, потому что между бережком и полянами есть несколько заброшенных строений. Старая лесопилка, рухнувшая мельница, обвалившаяся башня. А где-то рядом с дорогой, если никто не утащил, могут лежать сумки с одной из лошадей. Крол так живописно все рассказывал, что мне уже мерещились эти руины буквально за поворотом дороги. Но, к счастью, для нас это все находилось гораздо дальше. Пока мы собирали телегу, складывали припасы, запрягали лошадь, оказалось, что Окит и Кролл сами были при лошадях, и те мирно подъедали траву одновременно, внушая надежду на очередной шанс того самого толчка. Мы получили, причем весьма внезапно, еще две пары рук и целых две лошади. Но долго в мечтах мне витать не пришлось. У Окита я попытался выведать новости их полян. «Все же это еще одна деревня, которая находилась пока что вне моего поля зрения, и в ближайшее время я туда все равно не смог бы попасть». Поляны. опять презрительно сморщился Окит, сидя со мной в передней части телеги. Он же и управлял лошадью, пока я смотрел по сторонам. «Мерзкое место. Ничего хорошего там нет. Хотя нет, есть кузнец. Вот он настоящий мастер своего дела». «Он сделал те инструменты. Я попытался поддержать беседу, и мне это удалось. По крайней мере, мне не придется горевать из-за недостатка общения в пути». «Угу», — кивнул Локит, — «как и часть ваших, да?» «Да», — подтвердил я, — «и Жерон привез их. И кузнеца было бы тоже неплохо нам привести. «Сам придет, когда поймет то же, что и мы». «И что же вы поняли?» — поинтересовался я, так как Кокет увлекся управлением лошадью и на некоторое время разговор прервался. «Поляны — это трясина, болото. Понимаешь?» «Не очень. Туда затягивают людей. Вот есть много деревень в округе. Люди расселяются после очередной войны, чтобы сбежать, чтобы получить шанс выжить, чтобы не попасть в ряды смертников». Потому что в последнюю войну в Поляны не вернулся никто. Всех, кого забрали, убили. И потому вы сбегаете. Да, люди говорят о новой войне. Что скоро опять города пойдут друг на друга. Создаются союзы, призывают людей, укомплектовывают полки. Тех, кто не явился, ищут. В городах и крупных деревнях ходят патрульи, сыски. Я слушал и не мог представить себе, что такое происходит на самом деле. А из-за чего опять хотят воевать? Снова не могут поделить землю. Она слишком ценная, ее мало. Я слышал, что на Западе ничего нет. Слушай, Бавлер, я тебе вот что скажу. Как по мне, так на Западной земли всем глубоко плевать». Стоит одному городу развернуться в сторону пустоши, как на его пограничные земли тут же набрасываются другие, как стервятники. Но при этом никто не может победить. Как только один начинает проигрывать, он бежит с дарами к соседу. Тот подключается, у противника отбирает деревни, все делят между собой победители. Потом ситуация повторяется, но в главных ролях другие города... Итак, многие пограничные земли ходят по кругу. Но почему нет такого? Я попытался объясниться максимально корректно. Почему все города не могут избрать один другой жертвой и победить его, потом дальше и дальше? Так то уж делали. Потом ставили управлять кого-то из своих, и разгоралась новая война, потому что не могли поделить, кто должен управлять новыми землями. Покоренные выходили из-под контроля. А однажды был такой момент, что поделились поровну. «Это как так?» – удивился я. «Если я помню верно, три города решили захватить себе земли четвертого. А чтобы никто не мешался, попытались подкупить еще пару городов. Вроде бы и не союз, чтобы не делиться, но и так, чтобы они не мешались», – рассказывал Окет. «Те посмотрели на происходящее решили, что потом разобьют и их». И тут же предложили союз тому, четвертому городу. Получились равные силы. Что же получилось в итоге? На какой-то речушке войска постояли три дня и разошлись. Потом вроде как два года войн не было. Всего-то... Ну и потом была самая кровопролитная бойня. Хорошо, что это случилось лет двадцать тому назад. Ты так хорошо знаешь историю, спросил я. «Я много чего знаю. Учился хорошо», — хмыкнул Локет. Мы миновали бережок, ставив его в стороне, и двинулись дальше к северу. По словам Крола, до разрушенных строений оставалось несколько часов пути. Я планировал, что мы доберемся туда к вечеру. Ночевать в бережке мы не остались, потому что единственным ночлегом была изба Баконрельда, но оставаться у него на дворе я не горел желанием». Поэтому мы решили, что сперва доберемся до места, посмотрим, что можно найти, а ночлег станем искать, если только станет совсем уж не в моготу. Разговоры с Окитом должен признаться, меня повергли в ужас. Города действительно постоянно воевали друг с другом. Люди гибли, процесс стоял на месте. Деревни вымирали. — Так почему поляны, болото? — спросил я, не до конца поняв мысль Окита. «Туда тянутся люди. Я видел, что осталось до бережка. Три года назад там было двадцать жителей, сейчас и половины нет. Честь ушла в поляны, там якобы мирно и тихо. Хорошие улицы, много высоких домов, для деревни, разумеется. Но нет того смрада города, он опять некрасиво скривил лицо. Даже цветы у многих растут. Все это мирно, тихо, аккуратно». «И люди вроде бы другие. Есть школа», — продолжал перечислять О'Кит. «Ну, именно оттуда больше всего людей забирают воевать. Никто не думает, что за ними придут, никто не бежит и не помышляет о бегстве. Но потом, в один прекрасный момент, все и происходит. Я решил, что буду держаться от полян как можно дальше. Нечего там делать, пока не смогу попасть туда с официальным визитом». Скоро уже нужное место. Переключился с неприятной темы Окит. Займёмся поисками, пока совсем не стемнело.